Глава 19. Бойтесь аналитиков, дары приносящих. Первый практический совет стал понятен. Чтобы стать рептилоидом, надо мыслить и управлять эмоциями, как рептилоид. Это необходимо, но, увы, недостаточно. из иррациональности нашего с вами мира следует еще один простой вывод. Генерал Макнамара полагался на расчеты. «Не будьте как Макнамара». А что насчет аналитики от банков? Ее ведь готовят умные ребята, которые точно хотят сделать тебя рептилоидом. Ну, так в отчете написано. Что ж, на заборе тоже написано. Допивайте бокал и готовьтесь смотреть на сорванные покровы. Да, допить обязательно. В аду есть специальная печь для тех, кто бросает свой скотч. Эту главу вдохновил пост в telegram канале Алексея Антонова. который любезно согласился дать комментарии и рассказать обо всем поподробнее. Началось все с вопроса подписчика. Почему, когда вы говорите про рекомендации от банков, бирж и так далее, вы говорите только о том, что они хотят нажиться на простом человеке и верить этим рекомендациям нельзя? Я понимаю, что для всех коммерсантов главное заработать побольше. Но мне кажется, ваша позиция чересчур похожа на позицию есть только белая и черная. Просто я видел краем глаза рекомендации, и некоторые реализовались. Какие-то в полной мере, какие-то больше, какие-то меньше. Но реализовались. Или вы думаете, что это рассчитано не на самых развитых людей, и что иногда или редко, но стрельнуть может? Отличный вопрос. Попробуем разобраться. Действительно, все заслуживающие вашего внимания брокеры будут выпускать тучу разных отчетов, рекомендаций и аналитических исследований. Они держат для этого целые отделы и платят им неплохие зарплаты. Ребята с модными дипломами пристально анализируют компании и отрасли, а потом рассылают клиентам советы, куда точно стоит вложить свои кровные шекели, чтобы стать неприлично богатым. А клиенты не просто рады читать бумажки с красивыми картинками, они еще и добавки просят. Старая советская формула «работать по возможностям, получать по потребностям» жива до сих пор. При этом желательно, чтобы работать нужно было поменьше, скажем, два или три дня в неделю, А лучше вообще по четыре минуты в день. Некоторые сексом занимаются дольше. Но не все. И не из офиса с дебилами и дешевым кофе, а с пляжа где-нибудь на Мальдивах или на худой конец из Доминиканы. Важно, чтобы потребности при этом могли расти, если не после каждой закрытой сделки, то хотя бы каждую неделю. Что ж, желание хорошее. Кто-то ломится в казино в надежде на легкое бабло, Становится гэмблером или даже игроком в покер. Но быть финансовым воротилой гораздо солиднее. И маме рассказать не стыдно. И друзьям за бокальчиком виски можно объяснить, что я не такой, как те придурки в казино. Я инвестор. Не обязательно рассказывать этим самым друзьям, что на бирже, кроме новой тачки, ты заработал еще и гастрит, геморрой, дергающийся глаз и хроническую бессонницу. В платном курсе от гуру все казалось простым и незамысловатым. Биржа тут. Это надо купить, это сейчас надо продать, делов-то. А когда заботливый инфоцыган куда-то пропал, потому что его ищут прошлогодние подписчики, ты вдруг понимаешь, что акций много, фьючерсов еще больше, и все это меняется быстрее отношения к гомосексуалистам. Но первый блин, он всегда комом. Второй блин, квартальный отчет, пришлось писать, просто времени не было разобраться. Третий, четвертый... Что сказать, ситуация в мире сложная, но в следующий раз уж точно отыграюсь. Самые упоротые продолжают душить Галю до победного, пока добрый дяденька в костюме мистера Биста не предложит сыграть в кальмара. Самые разумные начинают искать огнетушитель для задницы и подушку безопасности для инвестиционного портфеля. Хотя искать даже не приходится. Вот она, уже пришла на почту, прямиком от дяди Коли. Коли Маржина. Но всех излечит и сцелит, добрый доктор... Нет, не доктор, а финансовый аналитик фонда, который точно знает, как вам помочь. Да непростой простой аналитик, а целый отдел, который делает сложнейший фундаментальный анализ, следит за новостями и обрабатывает кучу материала день и ночь. В таких отделах сидят отборные специалисты с тучей каких-то сертификатов и аттестатов, а у некоторых даже дипломы не из ракетно-балетно-батутной академии имени Рогозина, а из высшей школы экономики. а главное, за все свои труды эти ребята получают солидную зарплату. Уж за нее-то они точно потрудятся как следует. Вы же потрудились бы? Они делают репорты, подкасты, вайтпейперы, чек-листы, новостные рассылки, утренние видеобрифинги, строят модельные портфели, и вам весь этот труд достается бесплатно. Ну-ну, осталось только поселиться возле пляжа и каждый день плескаться в море. Тут главное не обоссать матрас, пока ваш нервный сон не кончится. Шутки шутками, но хороший финансовый совет иногда работает. В книге «Рынок советов для пенсионного инвестирования» Анджела Хунг и Джоанна Йонг описывают результаты исследования, проведенного на простых американских работягах. Работяги эти имеют право не отдавать пенсионные взносы государству, а переводят деньги на инвестиционный счет, увеличивая свою пенсию грамотными вложениями. Так вот, у 56% таких инвесторов была хотя бы одна серьезная ошибка в портфеле. Когда авторы проанализировали портфели и выдали рекомендации, часть инвесторов послушалась и раскидала активы по-новому, что значительно улучшило их доходность. Вот только этот хороший совет никак не связан с рекомендациями аналитиков брокера, а лишь с тем, как глобально распределять активы в своем портфеле. По-иностранному это называется «asset allocation». И уж, конечно, для каждого человека совет будет разный. Но у банков и брокеров тоже есть деньги. И если статистика их аналитиков хороша, они должны уже в золоте ходить. Вот только сами банки и брокеры почему-то своими рекомендациями пользоваться не хотят. Причем у разных брокеров рекомендации тоже будут разные. Интересно, что ваше отношение к деньгам, к риску и ваш горизонт инвестиций брокера совершенно не интересуют. И, кстати, как часто вы видели отчеты о том, насколько точным оказался предыдущий прогноз аналитика на зарплате? И сколько клиентов воспользовались этими рекомендациями? Доля тех, кто способен ежегодно переигрывать фондовый рынок, составляет 1-2%. Проще говоря, найти гения, который будет генерировать вам сверхдоход, очень сложно. К тому же он попросит космическую зарплату, лимузин и гарем наложниц. И уж точно он не станет продавать свои прогнозы. Он лучше сам ими воспользуется. Но есть схема более прозаичная. Можно получать процент с каждой операции инвесторов своих клиентов. Алексей Антонов предлагает вам сыграть в игру. Вы будете выбирать «Орел-решка», подкидывать монетку, и если вы угадали, то ваша ставка удваивается, а если не угадали, то вы теряете деньги. А я буду получать от 14 сотых до 25 сотых процента от вашей ставки за каждый бросок. Никакого участия в успехе или неуспехе ваших подкидываний у меня нет. У меня есть только одна задача. Постоянно уговаривать вас подкидывать монетку. Я буду делать это разными способами. Присылать разные виды монеток. Красивые презентации новых способов бросков. А также рассказывать вам, что сейчас самое подходящее время для совершения броска. Никакой ответственности. Никакой заинтересованности конкретно в вашем заработке, да и, честно говоря, никакой реальной возможности повлиять на ваш результат у меня нет. Но зато я всегда в плюсе. А вы как получится. Хорошая игра. Будете играть. Простой пример с монеточкой, нет, не той, позволит нам посмотреть на себя глазами финансовой акулы. Восемь лет небритый участковый терапевт из Нью-Джерси объяснял нам, что все врут. Врут начальнику, врут гаишнику, а своему проктологу вообще наваливают без оглядки. А тот, кто говорит вам, что заботится о вашем успехе, врет вдвойне, потому что в вашем успехе заинтересован вообще мало кто. Вы сами, ваша семья. И кто еще? Конечно, Марков. Помните исследование про пенсионные инвестиции и советы? Самые внимательные заметили, что совет оказался хорошим. Дело в том, что пенсионные вложения в Штатах защищены актом о защите пенсий, который дальновидный президент Буш подписал в 2006 году. По этому закону финансовый советник обязан либо брать одинаковый процент вне зависимости от выбранного работяга инвестиционного плана, либо использовать программу третьей стороны для генерации советов. Более того, каждый год финансовые советы проходят аудит, и в случае неоднозначных результатов работодатели моментально перестают работать с таким советчиком. Конечно, полной защиты от дурака такие правила не дадут, но от хитрожопого спекулянта прикрывают стабильно. А вот брокер стабильно будет присылать вам разные «хорошие» в кавычках «советы». Кто-то будет рекомендовать акции с прекрасными дивидендами, а самые ушлые догадаются посоветовать продать акции после дня отсечки. Как правило, акции падают ровно на величину дивидендов. Вам дивиденды, а брокеру двойная комиссия. Вот только вы таким движением ничего не заработаете, а вот брокер — да. Вам будут звонить, присылать умные ресерчи и впаривать участие в IPO. Главное, чтобы вы действовали. Спокойных ребят там не любят. Аналитика выполняет ту же роль, что и поздравительные открытки. Компания просто напоминает о себе, повышая шанс впарить дополнительные товары и услуги. Как будто она и вправду заботится о вас. Если бы только это. Соцсети для трейдеров, ачивки, геймификация. Компании нанимают к себе гейм геймдизайнеров, чтобы сотворить для клиента дофаминовый аттракцион вместо инвестиций. К сожалению, это эффективно. Мы хотим серебряной пули, и нам плевать, что она коричневая и пахнет вовсе не серебром. Ставим хату на зеро, пролетаем в трубу, клянем всех и вся, тратим годы, чтобы заработать обратно хоть немного, и ставим на двойное зеро. Теперь-то точно попрет. Вот брокеры и клепают советы. Но кто-то рассказывает про аккуратные способы вкладывать, а кто-то структурники раздает. В нашем случае обе группы получают пулю с говном, но это уже особенности национальных инвестиций. А вот западным жирненьким хомякам следует быть осторожнее. Их есть на что расторговывать. Армия маркетологов и дата-сайентистов ищут новые подходы к мозгу. Но этот праздник для рептилоидов будет недолгим. Суровые западные депутаты уже прочухали, что лутбоксы в играх — это зло, потому что казино. А ВОСИ про финансы быстро поймут и ограничат подобные штуки. Но это не проблема. Деньги ваши, и ответственность за них несете только вы. Близкие, соседи, старшие, волшебный шар, гороскопы тоже постоянно вам что-то советуют. Некоторые даже искренне могут желать вам лучшего. Это новый виток естественного отбора. Кто-то медленно, но верно вкладывает и получает свои проценты. Кто-то получает личные советы от службы безопасности Сбера. Роман Симонов, экс-начальник отдела Центробанка. А еще банк может предлагать тебе те активы, которые кто-то изнутри банка или из числа его крупных клиентов уже себе купил, чтобы сразу заработать на росте цены. Вас таких у банка тысячи, есть где разгуляться. А еще можно предлагать активы, которые кто-то из банка хочет продать, но не об кого. Когда стоит задача продать подороже, то очень пригодится, если на другой стороне сделки пасутся лемминги. Человек, который дает вам рекомендации, обычно не имеет собственного портфеля бумаг. тем более сравнимого с вашим по размеру. Он получает скромную зарплату, и карьера его от ваших финансовых успехов никак не зависит. Он дает вам рекомендации сегодня, а завтра он уже на другой работе. А вам этот актив держать придется много лет. Вы ведь надолго активы покупаете. А у сотрудника банка стоит задача порекомендовать клиентам что-то новое на этой неделе. Что-то надо непременно порекомендовать, иначе зарплату не дадут. Составить сбалансированный портфель, который будет хорошо себя чувствовать, первое, много лет, второе, в разных макросценариях, такой задачи у него не стоит. Такой вариант управления портфелем минимизирует количество ваших сделок, а значит, минимизирует доходы банка. У банка противоположный интерес, чтобы вы каждый день читали новости, аналитику, заявления, отчеты и, как истеричка, покупали-продавали. Все. Реализуется ли время от времени рекомендации банков? Конечно, да. Как и в среднем, половина подкидываний монетки будет в вашу пользу. Что же в сухом, хотя, пожалуй, немного подмоченном, остатке? Хотите больше зарабатывать, а на пенсии жить припеваючи? Возможно, инвестиции — это ваш выбор. Хотите при этом не напрягать ничего, кроме указательного пальца — или боитесь принимать самостоятельные решения, это вам не на биржу, это вам в диванную бригаду информационных войск. Пусть для одноклассника Пети или соседа по гаражу вы финансовые воротила, но для рептилоидов вы мелкая рыбешка, которую нужно доить, доить и еще раз доить с максимальной отдачей. Прогноз на курс акций от вашего банка действительно хорош. Для банка. Самые внимательные и продвинутые потребуют здесь рассказать о робокопе. Пардон, о робоэдвайзоре. Компьютерной программе, не менее заботливо присылающей сигналы для инвестиций. На нашем рынке такой инструмент первым запустил Сбербанк. Лучше бы крыльцов домодедово починили. А за рубежом такие инструменты появились еще в начале 2010-х. Я лично поддался уговорам пронырливого сейлза Саксабанк и вложился в дебильную робостратегию, смысл которой стал очевиден только через полгода. Они просто брали проценты за управление и не отвечали ни за что. К тому же подлейшим образом манипулировали ватермарками. Набиулина верит, что за такими программами будущее. А вот 90% среднестатистических хомячков, то есть инвесторов в вакууме, предпочитают доверять живому советнику. Непонятно, правда, что именно движет таким выбором. Слова одного губернатора «если его можно ранить, то можно и убить» Или крылатая «Мы, русские люди, друг друга не обманываем». Впрочем, с последним мы только что разобрались. Робоэдвайзерам недоверие не мешает. За последние пять лет объем инвестиций под их управлением вырос в три раза. Конечно, это все еще капля в море, но тренд интересный. Пока что очевидны два преимущества. Искусственный советник берет гораздо меньшие комиссии, а некоторые вообще обслуживают мелкие счета бесплатно. Да и пообщаться с ним можно 24 на 7. Финансовая же сторона вопроса пока невнятна. С одной стороны, во время падения рынков в пандемию компьютер уложил кожаных мешков на лопатки. С другой, люто пробуксовал в спокойное время. Испанская же диссертация показывает ровно противоположные результаты. В спокойное время искусственный идиот уделывает банковского клерка, а в рискованное не адаптируется с той же скоростью. Правда, к программам остаются вопросы. Будут ли они действительно непредвзяты? И когда Сару Коннор выпустят из дурки? А где найти классный прогноз для себя любимого? Тут все просто да нелегко. Нужно потратить сотни и даже тысячи часов на освоение экономических дисциплин? А еще больше на то, чтобы попробовать найти в перипетиях финансовых приключений какую-либо закономерность? Или, может быть, купить сигналы гуру? Они же платные, это другое. Это не банк. Подумайте еще раз. Вы точно хотите торговать на бирже?